Хотя всё ещё была затянуто достаточно туго и казалось, не пропустило бы воздух даже если Бренар попытался вздохнуть. Всё кончено. Его больше нет, спокойным, непривычно холодным тоном проговорил Гийом. Анселий ещё сильнее содрогнулся от рыданий. Слёзы искренней боли и горя заструились по его щекам,